Глава семьдесят шестая. Есть два способа, говорит Элизабет. Вы можете поднять страшный шум, распекать нас на все корки, и мы потеряем уйму времени. Или просто смиритесь с тем, что случилось, и мы с удовольствием выпьем шерри и двинемся дальше. Вам решать. Крис на минуту теряет дар речи, оглядывает всех четверых, возводит взор к небесам, смотрит в пол. ищет и не находит слов. Он простирает перед собой ладони в мольбе хоть на мгновение остановить вращение мира. Мольба остаётся без ответа. Вы медленно начинает он. Вы раскопали тело? Но ну, строго говоря, раскопали не мы, уточняет Ибрагим. Однако тело было раскопано, да? Элизабет Джойс кивает. Элизабет маленькенькими глоточками пьёт свой шерри. Одним словом, да, подтверждает Джойс. После чего вы произвели судебную экспертизу костей? Ну, опять-таки не мы лично и не всех костей, говорит Ибрагим. О, тогда всё прекрасно. Не всех? Рис повышает голос и Донна отмечает, что слышит такое впервые. Тогда я пожелаю всем доброго вечера. Мне здесь делать нечего. Так и знала, что без мелодрамы не обойдётся, говорит Элизабет. Нельзя ли уже покончить с этим и перейти к делу? Тут вступает Донна. Мелодрама? она обращается непосредственно к Элизабет. Элизабет, вы не известили полицию об обнаружении человеческих останков? Это вам не разыгрывать монахиню с украденной сумочкой. Что за монахиня? интересуется Крис. Ничего. торопливо отмахивается Донна. Это серьёзное преступление, Элизабет. За него вы все рискуете попасть за решётку. Чушь, пиркает Элизабет. Далеко не чушь, возражает Прис. Чем вы чёрт возьми занимаетесь? Я прошу вас очень серьёзно подумать, прежде чем отвечать. Зачем вы раскопали тело? Давайте двигаться шаг за шагом. Ну, я уже отметил, что тело раскопали не мы. Но факт, что тело было раскопано, обратил на себя наше внимание, объясняет Ибрагим. И нам естественно стало любопытно, добавляет Рон. Этот факт захватил наше внимание, соглашается Ибрагим. Учитывая убийство Яна Вентома, добавляет Джойс, это могло оказаться важным. А вы не подумали, что это может заинтересовать и меня с Донной? Осведомляется Крис. Во-первых, Крис. Надо говорить нас с Донной, поправляет Элизабет. А во-вторых, откуда нам знать, что это за кости? Не хотелось отнимать у вас время, пока точно не узнаем, с чем имеем дело. Вдруг мы бы вас вызвали, а там просто коровье скелет. Мы выглядели бы старыми дурнями, верно? Мы не хотели напрасно отнимать у вас время, соглашается Ибрагим. Мы ведь знали, что у вас Итак, на руках два убийства. Вот мы и отдали Кости на анализ, продолжает Элизабет. И получили ответ. Они человеческие. Подтверждение получено, и не пришлось тратить деньги на налогоплательщиков. Полмужской, время смерти 70-е годы, пулевое ранение бедра, но оказалось, ли оно смертельным, определить невозможно. Вот теперь приглашаем Донну и Криса. Посмотреть и взять дело в свои руки. Профессионально. Право, мне кажется, вы могли бы нас поблагодарить. Пока Крис пытается подобрать слова для ответа, Донна решает, что это на её совести. Господи, Элизабет, уймитесь-ка на секундочку. Не морочьте нам головы. Вы распознали человеческие кости с первого взгляда, потому что, как я подозреваю, вам их видеть уже доводилось. Вы, Джойс, 40 лет проработав медсестрой, отличите человеческие кости от коровьих. Ну, вероятно, да, признаётся Джойс. И после этого вы, Элизабет, и вся ваша банда. Мы не её банда, перебивает Ибрагим. Донна поднимает на него глаза, и он примирительно разводит руками. Донна продолжает. Вы все с этой самой секунды влипли по самые уши. Ничего себе шуточки. Вы можете пустить пыль в глаза всему свету, но только не мне. Вы не бравые подручные и не внештатные сыщики-любители. Это более чем серьезное преступление. И кончится оно не с мешочками за стаканчиком шери. Такое заканчивается в зале суда. Как вы могли пойти на такую глупость, все четверо? Мы же друзья. Вы и обращались со мной подружески. Вот это самое я и имела в виду, Донна. Вздыхает Элизабет. Так и знала, что вы поднимете шум. Шум? Донна не верит своим ушам. Да, шум, повторяет Элизабет. И я даже могу вас понять, учитывая обстоятельства. Такая у вас работа? Поддерживает ее Рон. На мой взгляд, заслуживает восхищения, добавляет Ибрагим. Но на этом шумом все, говорит Элизабет. Хотите нас арестовать? Арестовывайте, везите всех четверых в участок, допрашивайте ночь на пролет и всю ночь слушайте один ответ. Без комментариев, «Без комментариев подсказывает Рон. Без комментариев, говорит Ибрагим. Как в двадцать четыре часа под стражей, говорит Джойс. Кто откопал тело, вы не знаете и от нас не услышите, продолжает Элизабет. Кто брал кости на анализ? Вы тоже не знаете и от нас не узнаете. А в заключении вечера попробуйте объяснить в прокуратуре, что четверо граждан на 8 и 9 десятке лет не донесли об обнаружении тела. Почему не донесли? Какие у вас доказательства, помимо неправомочных признаний, услышанных вами сегодня вечером? А все четверо подозреваемых охотно явятся в суд, будут радостно улыбаться. и делать вид, что принимают судью за свою внучку, и спрашивать, почему она так редко их навещает. Всё это сложно, дорого стоит, отнимает время и ни к чему не ведёт. Не будет ни тюремных сроков, ни штрафов, даже убирать мусор на обочинах никого не пошлют. С моей-то спиной ставляет Рон. Или же, продолжает Элизабет, вы можете нас простить? и поверить, что мы хотим помочь. Можете принять наши извинения за излишнее рвение, потому что мы ведь знали, что поступаем нехорошо, и тем не менее продолжали. Мы знаем, что вы в последние сутки блуждали в темноте и знаем, что вы перед нами в долгу. А после того, как вы нас простите, завтра необидчимое озарение подскажет вам получить ордер на обыск сада вечного покоя. Вы можете откопать тело, послать его на свою экспертизу, которая доложит, что это был мужчина, захороненный по всей вероятности в 70-х годах, после чего мы благополучно окажемся на той же странице. Минуту длится молчание. Так вы что? спрашивает Крис. Перезахоронили Кости? Мы решили, что так будет лучше. кивает Джойс. Уступить вам славу. Я бы подобрался к могиле в верхнем правом углу, в четвёртую или пятую очередь, советует Рон, чтобы не слишком явно было. А пока? продолжает Элизабет. Мы можем приятно провести вечер и больше не орать. Мы расскажем вам всё, что знаем, чтобы вы прямо с утра могли взяться за работу. И вы, если сочтёте возможным, могли бы поделиться с нами информацией. Добавляет Ибрагим. Хотите информацию о приговорах за препятствование ходу правосудия или осквернение могил? Предлагает Крис. До десяти лет, если хотите знать. О, Крис, мы это уже проходили. Вздыхает Элизабет. Бросьте пыжиться и проглотите свою гордыню. Кроме того, мы не препятствуем, а способствуем. Да трупы, насколько я заметил, не вы докопались. добавляет Рон, обращаясь к Крису и Донне. Безусловно, мы уже проделали большую работу, говорит Ибрагим. И мне так видится, поддерживает его Элизабет. Так либо вы нас арестуйте, мы вас поймём, а Джойс, думаю, будет даже в восторге. Без комментариев, радостно кивая, повторяет Джойс. Или не арестуйте, и мы подумаем, кто именно и почему. Где-то в 70-х захоронен на холме это тело. Крис косится на Донну. И ещё можем подумать, не тот ли человек убил Иану Вентема, чтобы сохранить тайну, говорит Элизабет. Донна смотрит на Криса. У Криса есть вопрос. Так вы полагаете, оба убийства совершены одним лицом с промежутком 50 лет? Интересный вопрос, правда? спрашивает Элизабет. Этим интересным вопросом мы могли бы задаться ещё вчера, борчит Крис. Стоит учесть, что нам нужен человек, который был здесь в 70-х и сейчас тоже здесь, добавляет Донна. Право мы извиняемся, говорит Джойс. Но Элизабет была как кремень, а вы же знаете Элизабет. Давайте двигаться дальше, предлагает Элизабет. Хватит уже об этом. А у нас есть выбор, Элизабет. Спрашивает Крис. Выбору придают слишком большое значение. Пролетят годы, и вы это тоже поймёте, говорит Элизабет. А теперь к делу. Хотелось бы знать, что вы думаете об этом священнике. Отец Маки мог он находиться здесь, когда здесь ещё был монастырь. Из этого вопроса я делаю вывод, что об отце Маки вы ничего не сумели раскопать? отмечает Крис. Неужели я нашёл брешь в вашей броне? Я ещё жду ответов на запросы, признаётся Элизабет. Можете не ждать, Элизабет, это мы раскололи за вас, говорит Донна. Он доктор Макки, не священник, никогда им не был и не будет. Ирландский врач перебрался сюда в 90-х. Очень любопытно, говорит Элизабет. Зачем разыгрывал священника? Я тебе говорил, что с ним не чисто, напоминает Рон Ибрагиму. Итак, Он мог бы убить Яна Вентема, говорит Донна. И он определённо что-то скрывает. Но после ваших костей я сомневаюсь. Надо ли ещё раз напоминать, что всё это конфиденциально, спрашивает Крис. На нас можете положиться, вы же знаете, ничто не выйдет за стены этой комнаты, уверяет его Элизабет. Давайте уже забудем об этом деле с костями и подытожим наши результаты. Думаю, на сегодня мы уже достаточно подытожили, Элизабет, возражает Донна. Да неужели? удивляется Элизабет. А ведь вы ещё не рассказали нам про фотографию Тони Карона. Нам пришлось самим узнавать. Оба полицейских смотрят на Элизабет. Рис демонстративно вздыхает. В качестве трубки мира предлагает Ибрагим. Хотите знать, кто делал снимок? Крис обращает взор к небесам. Элина на весной потолок Джойс. Действительно, мне очень хотелось бы это узнать. Парня звали Турок Джонни, сообщает Рон. Хотя он не турок, уточняет Джойс. Вы видели фотографию, Рон? спрашивает Донна. Рон кивает. Джейсон хорошо получился, а? Хотите знать моё скромное мнение? спрашивает Рон. Найдёте Турка Джонни или Бобби Танера, найдёте и убийцу Тони Карна. Ну, что ж, если уж карты на стол, говорит Крис. Джейсон объяснил, зачем звонил Тони Карону незадолго до его убийства и появление своей машины в этом районе точно в момент убийства. Объяснил? говорит Элизабет. И нас его объяснения удовлетворили? Поделитесь, спрашивает Донна. Послушайте, я заставлю его вам звякнуть и всё объяснить. Об этом не беспокойтесь, обещает Рон. Так мы и будем искать этого Джонни и Бобби Танера. Это, пожалуйста, предоставьте нам, говорит Крис. Вряд ли мы полностью предоставим это вам, Крис, говорит Элизабет. Очень извиняюсь. Хотите, Шэри? спрашивает Джойс. Из Sainsbury's, но ну, попробуйте-ка, почувствуйте разницу. Крис бессильно вжимается в кресло, он побеждён. Если хоть слово дойдёт до моего начальства, я вас лично арестую и припровожу в суд. Жизнью клянусь. Что, вы, Крис? Никто не узнает, успокаивает его Элизабет. Вы знаете, чем я зарабатывала на жизнь? Честно говоря, понятия не имею. Вот именно. В комнате повисает заговорщицкое молчание, и похоже на то, что пора всерьёз приступить. к выпивке. Я очень горжусь нашим сотрудничеством, провозглашает Ибрагим. За нашу команду.